— Сделать так, чтобы он начал думать побыстрее? — Согласен. — Где тут у него хвост? — деловито осведомился бер принявшись внимательно изучать распаханную на глубину человеческого роста землю. — Говорят, если изловчиться и дернуть змею за самый кончик, когда она только-только проснулась, можно услышать, как она поет. — Змеи не поют, неуч! — фыркнула я. Делано не замечая, как у демона постепенно меняется выражение глаз. — А фальцетом пищат только кастраты, которых хорошенько прижмут за... — Без подробности пожалуйста! — поморщился иван Что вы сделали с горлопаном? Я очень хорошо помню. Так что не напоминай лишний раз. И так кошмары по ночам снятся. — А что сразу я? Он первый начал. — Тем более! — Кстати, как считаете, когда эта туша издохнет, сколько времени нам понадобится, чтобы ее освеживать? — С ума сошел! — возмутился Бер. — К утру тут такая вонища поднимется, что все задохнемся. Забыл, что снежить у солнышко делает? — А это высшая нежить! — уперся Ван, придвинувшись к братьям еще ближе. Демон, между тем, приподнял свои многочисленные кольца, и недобрый навис над нашей непереругивающейся пятеркой. И вообще, он не должен тухнуть так быстро, не медианник в самом-то деле. Небось, защиты какой-нибудь да обладает. — Хочешь сказать, мы не можем его пристукнуть? — изумился Берг, незаметно высвобождая ноги из тремян. — Сказал тоже. — данга же пристукнули. Чем этот хуже? Э — Э-э, придержите коней Дангар мой. Снова посчитала нужно встрять я. Нечень на чужое добро рот разевать. Вот зашибете себе другого демона, и, пожалуйста, гордитесь. А Дангар только мой. Жадина! Да я и не отрицаю. Но у каждого свои маленькие недостатки. Кто-то гора сшлятся по бабам, кто-то травку курит, а кто-то всего лишь собирает коллекцию миленьких славных зверушек, которым удалось ненароком и совершенно случайно снести их тупые головы до того, как в них завелась вредная мысль попробовать кое-кого на зуб. Берд только отмахнулся. — Ну у тебя с твоими намеками! Лучше ответь, как червяка шли жевать будем. — А как надо? — удивилась я, отметив про себя, что небо над нами ощутимо потемнело, а остальную степь накрыла густая черная тень чужого недовольства. — Нас пятеро, он один. Я зайду с головы. Ты с другого конца. — Что? Опять я с задницы? — Ну не с передницы же. — Блин, да почему я опять должен изучать чье-то немытое очко, когда тут полно других мест, где можно оторвать красивую чешуйку? — Красивую? Брат, да ты где видишь красивую? Грязная, зеленая, вонючая, склизкая, как пиявка бл... пиявки на блевотина. — Да это убожество на свету показывать стрёмно Продавать придется из-под полы, старательно пряча и активно привирая, что, дескать, то мы улойно с пуза незаметно срезали, что хоть какое-то бабло срубить, а иначе не прокатит. Кто ж на такое ничтожество позарится? На удивление мы так разошлись, что чуть не забыли про медленно обалдевающую армию, до которой наши вопли, надо полагать, доносились, если не все, то, наверное, почти все. И которая, думается мне, должна была дружно решить, что мы сошли с ума и некрасиво повертеть указательным пальцем у виска. Хотя нет, я совсем забыла. С короны народ особенный. За своими владыками пойдут хоть на край света, не намек не усомнившись в том, что так надо. Так что пальцами сейчас в нашу сторону тыкали только чужаки. То, то, то бишь доблестные святоши, совершенно выбитые из колеи, но при этом старательно готовящие защитное поле, о котором я их попросила. И, разумеется, бедняга Фаис, который явно сообразил, что мы неспроста нарываемся, но даже предположить не мог, чего, собственно, ради. «Сочувствую ему. Очень» и даже ощущаю нечто похожее на стыд. Но остановиться уже не могу. Остапа, как говорится, понесло. Брат, ты чё, честное слово, спятил? Хотя я, к примеру, не знаю, как можно сойти с ума второй раз за жалкие пятнадцать минок. Надеяться на то, что управимся со освежеванием до утра, то же самое, что совращать малолетку. Долго, глупо и неудобно. К тому же потом можно так влипнуть. Не, если ты добросовестно располосуешь это земноводное от морды до хвоста своей зубочисткой, я возражать не буду. Но только представь, сколько там успело накопиться дерьма, и подумай о том, как все это вывалится наружу, окатив с головой всех наших друзей, которые совсем не заслужили такого злобонного купания. — Какие друзья? — тут же возопил Бер явно оскорбившись на зубочистку. «Наши в сторонку отойдут, не идиоты же стоять под струей! А святош не жалко! В конце концов, в чем их за последнее время только не купали?» «Не, даже для них это слишком!» Рассудительно заметил Гор, с насмешкой покосившись в сторону белых прыщей. «Надо бы предупредить Горана заранее!» «Что-то ты сегодня слишком добренький!» — Не слишком, просто денек выдался хороший. Самое то, чтобы набить кому-нибудь грязную морду. Я мельком покосилась, взгля... покосилась взгляд на... взглядом наверх, по достоинству оценив опасно сузившиеся глаза демона, до которого, наконец, стало что-то доходить, а потом наклонилась к кассу. — Ты, кстати, завещание написал? — Ара все сделает. Тихо отозвался алой с трудом удерживая нервно перебирающего с ногами скакуна на месте. — Думаю, он справится. Аина сумеет заменить Бера. Кажется, они неплохо друг друга понимают. — Чудненько. Ну что, играем по-крупному, братишка? — Играем. Тонко улыбнулся Ас, и краем глаза, ухватив над головой непроглядную тень, крепче сжал мою руку. — Не волнуйся. Это совсем не больно. И я криво улыбнулась в ответ. Я не волнуюсь. Не ты один когда-то умирал. Брат только понимающе прикрыл веки, а больше ничего и не успел. Нас наконец накрыло с головой, то ли бешеным ураганом, то ли холодной водой волной чудовищного цунами. Не знаю. Мне сложно описать те ощущения. Все до сих пор как в тумане. Помню лишь тугой водоворот силы, вознамерившийся выхватить меня из рук брата, лютую стужу, сковавшую своим дыханием мои губы, заглушающие все остальные звуки громкое шипение, напоминающее звук набирающего ход паровоза и резкую яркую вспышку, больно ударившую по глазам. Все случилось настолько быстро, что я не успела ни вскрикнуть, ни схватиться за аса понадежнее, ни даже увидеть напоследок, как обрекающе распахивается над нами гигантская пасть, из которой выкатывается наружу колючий ветер чужого дыхания. Со стороны, наверное, это выглядело даже красиво. Зрелище собственной приближающейся смерти не может не завораживать. Но тогда я об этом не думала. Просто в один прекрасный миг меня сдавило тугим обручем чужой воли, обдало бешеным порывом ледяного ветра, посекло кожу холодными кристалликами, сорвало ее прочь, обнажив еще живое нутро, оголило мышцы, кости, нервы. Заживо сожгло, не оставив ни единой неповрежденной клеточки. Напоследок лишила опоры, пошатнула и играючи швырнула куда-то в сторону. Мгновением спустя я окончательно потеряла направление и ощущение реальности. Куда-то долго-долго падала, совершенно не чувствуя тела. На какое-то время ослепло оглохло и потеряла способность дышать. А потом с размаху рухнула на что-то твердое, больно ушибла колени, крепко приложилось лбом обо что-то, явно вещественное и весьма просто чертовски острое, после чего наконец сумела кое-как вздохнуть и рефлекторно закашлялась. Хотя, конечно, в моем положении ни кашель, ни боль, Ни иные ощущения не должны были приносить неприятностей. Какие могут быть неприятности у мертвецов? Однако все же странно. В прошлый раз я чувствовала себя не в пример лучше. Черт, больно. Нет, даже не так. Очень больно. Везде. Повсюду. Что за фигня? Откуда это взялось? Здесь? В тени? где нет ничего знакомого и по-настоящему реального. Но мне все-таки больно, причем изрядно и абсолютно неконкретно. Никак не могу понять, что и где не в порядке. Будто я не умерла, а все еще какой-то малый, не кстати помнящей частичкой могу ощущать свое изуродованное тело. Слабое, человеческое, жестоко разорванное на куски, и почти истаившая под натиском чужеродной магии. Магия смерти. Энергия, противоположная мне по сути. Ее было так много вокруг, что я просто не могла уцелеть. Змей исторгнул ее из себя столько, что этим объемом можно было бы, наверное, затопить все тихое плата. Но не судьба. Не повезло. Вся она обрушилась на нас, пятерых дураков, дра... рискнувших дразнить дракона в его логове. Блин, мне-то казалось, что все пройдет гораздо легче, не так погано, не так муторно, и я очень надеялась, что на этой стороне уже не будет ни боли, ни слез, ни тяжких воспоминаний, особенно о том, На что именно я рискнула променять свою драгоценную, считавшуюся неуязвимой и чуть ли не уничтожимую шкуру? О хо хо Больно, больно, больно! Боже, но почему же мне снова так больно? Ведь если я благополучно умерла, то где моя любимая тень? Где молчаливая пустота, с которой так удобно вести бессмысленные диалоги? И где благословенная прохлада, та, которая подарит покой моим многочисленным ранам и поможет забыть все то, о чем не получалось забыть при жизни? Да. Сейчас я совсем не вижу, не слышу и не чувствую ничего, кроме этой обжигающей боли. Не падаю больше, но и не лежу. Кажется, просто стою в какой-то странной позе и тихонько раскачиваюсь под тихий аккомпанемент чьего-то невнятного бормотания и раздражающий рокот мерно разбивающихся о берег, невесть откуда взявшихся тут волн. Или же эта кровь так шумит в, в ушах? Да нет, вряд ли. Какая кровь, если от нее ничего не осталось? Все должно было обратиться в прах. Или я ошибаюсь? Ну, наконец-то! Хоть какое-то просветление. И в мозгах, и в глазах заодно. Стоп. Я что, снова могу видеть? И правда могу. Надо же. Как приятно обнаружить, что я не слепая. Облегченно переведя дух, я очень медленно и постепенно снова осознала себя цельной, не разобранной на отдельные винтики, не разваливающейся на жалкие атомы не раздробленный, ни испепеленный в прах, а почти что целый, почти невредимый и почти соображающий, правда, почему-то сидящий на коленях на груди какого-то колючего хлама, прижимающий ладони к соднящему до отвращения лицу, измотанный и совершенно живой. — Что? Ошарашенно вздрогнув и поспешно отняв от лица руки, я в шоке уставилась на истарапанные в кровь ладони, в которых никак не могло быть утени. Неверяще оглядела разорванные перчатки, которые словно через мясорубку пропустили. Машинально стряхнула с себя обрывки ткани. Довольно долго рассматривала знакомый до боли шестилистник на левой ладони, но потом все-таки осознала что не сплю, и медленно, как в бреду, подняла голову. Боже! От некогда зеленеющей степи не осталось совершенно ничего, только голые скалы, обнажившаяся до камней пустая безжизненная земля, глубокие рытвины, холодные лужи расправлен... расплавленного песка, оплывшие горы Неверона и пепел. Повсюду клочьями витал густой серый пепел, медленно кружащийся под черными небесами и толстым слоем покрывший все видимое пространство. Ни травинки тут больше не осталось, ни одной живой души, ни ручейка, ни бабочки, ни зверя, ни птицы. Вообще ничего кроме выжженной дотла пустыни и этого едкого, отвратительно липкого пепла, постепенно оседающего на моих пыльных плечах. Ненадолго впав в ступор, я с трудом смогла различить, что сижу на голой земле. С изрядным опозданием поняла, что действительно еще жива, и каким-то странным, как-то странно чувствую свое одерневшее тело из которого, казалось, разом вынули все кости. Руки нещадно соднило, коленки зверски болели и медленно раскрашивали вдрызг изодренные о камни штаны, вызывающие яркими, синими разводами. Такие же разводы неумолимо расплывались у меня на груди и спине. Щедро покрывали лицо, будто оно недавно попало под шрапнель. Подо мной обнаружилось жесткое и сарапанное, нещадно помятое седло, обугленное по краям конская сбруя, четыре ржавых подковы. Собственно, это и все, что осталось от бедного Воронова, который безропотно принял на себя предназначенный мне удар. Проклятие! Жалко коня, бесспорно! Свой был, обученный! И почти родной. Видно, за него-то мне и было сейчас больно. Вернее, не только за него одного. Но надеяться на то, что змей кого-то пощадит, было глупо. А сокрушаться об одном, вернее, о четырех отличных скакунах, когда вокруг творятся вещи пострашнее, глупо тем более. Проклятие! Проклятие! Проклятие! Ну как же так? Я растерянно повернула голову и со смешанным чувством увидела за правым плечом переливающийся всеми оттенками радуги широкий щит. Никогда прежде не имела удовольствия наблюдать за работой карающих. Но сегодня, пожалуй, впервые порадовалась тому, что они оказались так близко. И тому, что их сил все-таки хватило, чтобы прикрыть остальное войско. вместе с, травой, с и всем что успело там прижиться кажется только до оттуда не долетело смертоносное дыхание обозленного демона только под этот щит оно не сумело проникнуть и только там степь еще сохранила некое подобие жизни вместе с полумиллионом ошарашенных озадаченных и каких то потерянных скоронов несколькими сотнями измотанных явно выложившихся до последнего святош оторопевшими до полной неподвижности хвардами, десяткам очень близких мне людей и, конечно же, одним сонным, слабым, безумно дорогим мне существом, которого я уже даже не знаю, как называть. Я ведь только ради этого отъехала от них подальше». Только из-за этого мы развернули коней так, чтобы бешеный выдох змея пришелся вдоль рядов верных нам, но всё еще очень уязвимых людей, вдоль, а не поперек. И чтобы основная сила этого выдоха обошла их стороной, самым краешком коснулась, лишь слегка зацепила, позволила карающим совершить то самое и единственное возможное усилие, ради которого я вообще согласилась их терпеть. Живые. Устала отвернувшись, я с горечью посмотрела на четыре кучки беспорядочно громоздящихся доспехов. Конечно, от чего я ждала? Братья мои, хоть и стальные, все же не бессмертные. И кони их, между прочим, тоже. Всех нас окатило магией смерти, будь здоров. Но если до войска оно почти не долетело, то мои кровники хватанули ее от души, в упор. Можно сказать, мы попали в самый эпицентр. Неудивительно, что от них даже костей не осталось. Только брони бесценные, шлемы, совершенно бесполезное теперь оружие и прах. Четыре кучки мелкого праха который медленно разлетался в разные стороны, жестоко разъедая мою содрогаю... содрогающуюся в агонии душу. Боже, что же я натворила? Чем рискнула дуреха? Кому поверила, что так было лучше и правильнее? Дурному внутреннему голосу, которому на самом деле все равно, что творится вокруг? Рассказу серого кота? для которого мои тени никогда не были по-настоящему живыми? Предположением Лина, который настойчиво уверял, что ничего с ними в принципе случиться не может? А вот случилось, блин. Еще как случилось. Я их просто-напросто потеряла. Мне остро захотелось скинуть голову к небу и долго, протяжно забыть. Почему? Но почему все так несправедливо устроено? Почему они смогли, а я нет? Почему я по-прежнему жива, когда это так неправильно? Тише, гайды! Ласково прошелестел невесть, откуда взявшийся ветерок, обдав мои и сарапанные щеки легкой прохладой, стерев с них появившиеся дорожки слез, успокаивая ободряя и заставляя замереть от внезапно вспыхнувшей надежды. — Тише, родная, не нужно плакать. Я вздрогнула и с болью посмотрела на соткавшиеся из пустоты четыре полупрозрачные тени. Мои тени, такие же, как в тот день, когда я впервые их увидела. Бледные, слабо покачивающиеся на ветру и едва державшиеся на нитях старого престарого заклятия у них снова не было лиц и фигур они снова стали бесплотными призраками у них исчезло оружие из рук бесследно пропалы пропали дорогие доспехи почти не угадывалось сходство с людьми теми которыми я их так долго знала Сейчас их истлевшие тела неподвижными грудами праха лежали передо мной, а призрачную плоть едва-едва прикрывала легкая дымка, через которую просвечивались первые, совсем недавно выступившие звезды. Но они были здесь, все четверо, мои братья. Самые дорогие мне люди, которых я когда-то пообещала спасти, — а вместо этого почти потеряла. У меня что-то болезненно сжалось в груди. — Ас, Бер, Ван! — Не надо! — ласково повторил призрак Ас, подлетев чуть ближе. — Мы знали, на что идем. Я сглотнула. — Я верну вас! Обратно! — Нет! — мягко остановил мой порыв брат. Вокруг осталось достаточно мертвой силы, чтобы ты могла ее использовать для воскрешения. Но сейчас это ни к чему. Сейчас у нас есть возможность сразиться с ним на равных. — Но мы должны были сделать это вместе! — не сдержала я горестного крика. — Вы помните! Вместе! Вы обещали! — Мы никуда не уходим, сестра! Тихо прошелестел, подлетев к замерзшей четверке еще один призрак. — И мы по-прежнему с тобой. — Ты! От внезапной догадки у меня аж скулы свело, и мелко задрожали руки. — Это ты меня закрыл! Только у тебя бы получилось! Я неохотно согласилась тень гора, занимая место рядом с внуком. — Прости, мне показалось тебе рано уходить. — Но как ты мог? Мы же договаривались. — Когда вы успели? — вдруг нахмурился Ас. — Мы с тобой договорились, и ты обещал! — не услышала я обвиняющая, посмотрев на горы. — Ты меня обманул! — призрак покачал головой. — Нет, я просто в последний момент передумал. — Прости, милая, мне показалось так лучше. — Лучше. У меня из глаз брызнули злые слезы. Проклятие! Тень гора был единственным, кому я рассказала обо всем с самого начала. Единственный, кто сразу и безоговорочно признал этот план, хоть и безумным, но вполне осуществимым. Единственный, кто согласился, что я должна буду умереть и стать настоящей тенью, чтобы выполнить свою задачу. И единственным кто не просто пообещал мне поддержку, но имел в этом личный, довольно корыстный, хоть и вполне понятный интерес. А теперь что? В последний момент он, видите ли, передумал и прикрылся каким-то невнятным лопотанием. Можно подумать, я смогу разделать этого дурного змея в своем нынешнем обличье. Можно подумать, я смогу к нему хотя бы приблизиться. Да меня выворачивает наизнанку от одного его вдоха. Я стоять не могу нормально, когда он так близко. Какое уж тут сражаться. Я полагала, что тенью сумею сделать намного больше. И все-таки доведу это грязное дело до конца. Меня уже ничто не держит и ничто не мешает, кроме ненужного тела. У меня здесь ничего нет. Ни дома, ни семьи кроме фантомов. Нет больше тех, кто зависел бы от меня так же сильно, как они. Я освободила Лина. Я намеренно отослала прочь Эррея Роддена и Дея. Я специально велела Хвардам убираться подальше и носы свои не высовывать без приказа. Блин, даже Рик бы меня понял. Даже Эр простил бы мою самодеятельность. Я оставила им всем по письму в вещевых мешках. Отправила Ура и его команду в горы, лишь для того, чтобы не вздумали отговаривать. Я ко всему приготовилась. Все обдумала, взвесила и твердо решила. Это был бы прекрасный выход. Отличная возможность добить того, с кем иначе просто не справиться. А он взял и... От такого предательства у меня сами собой сжались кулаки а взгляд закаменел и сам собой повернулся в сторону весьма озадаченного нашим поведением демона причем озадачен он был настолько сильно что даже не дернулся когда я поднялась с колен медленно выпрямилась и решительно двинулась в его сторону судя по всему он даже не заметил что на этот раз рядом со мной держались не смертные, а самые настоящие мертвые души целых пятеро Потому что этот мерзавец, я имею в виду тень гора, конечно, все равно увязался. Впрочем, он зря полагает, что я долго продержусь против старшего демона в одиночку. И зря надеется, что я не сумею добиться своего. Да, вы правы. Я все еще твердо уверена, что живой мне его не одолеть. Живая я слишком уязвима и чувствительна к эманациям смерти. А вот мертвая — ничуть. Поэтому я твердо намеривалась избавиться от этого серьезного недостатка. В конце концов, ишь-то я или нет. Могу себе позволить хоть раз посвоевольничать и довести начатое дело до логического завершения. А что? Отличный сюжет бы получился. Пришла, сделала то, что посчитала нужным, обернулась, перекинулась и опять исчезла в небытие. Растаяла, как призрак не раздражая больше своим присутствием сильных мира сего, не вызывая толков, пересудов, ненужных разговоров и сплетен, не принося никому ни радости, ни огорчения. Меня просто не будет. Совсем. И эта земля снова получит шанс выбрать себе достойного Ишту, который обеспечит ей дерные, преданные до последнего вздоха хранители. Нормальная цель для, приш... для пришлой чужачки? — Да, пожалуй. И лишние сантименты тут ни, ни к чему. — Гайде. — Мы поговорим с тобой позже, — сухо отозвалась я, решительно направляясь к изучающему нас высоко демону. — И разговор этот, будь уверен, будет очень долгим. Впереди вечность. Так ты, кажется, однажды выразился. Хотя, может, это был и не ты. — Гайда, постой. — Хватит. Пока вы привязаны ко мне знаками, никуда уже не уйдете. А пока знаки у меня, никто у вас у меня не отберет. Ни Айд, ни Алар, никто другой. Ни одному демону это не под силу. Как мы только что убедились. А раз уж не смогли сами боги, остановившись на полпути, я окинула выжидательно замершего змея злым взглядом. — Что ж да будет так посмотрим на что ты в действительности способен глава четырнадцать мою чудом выжившую и быстро приближающуюся особу демон что непонятно снова воспринял как должное будто заранее знал что так случится будто ни капли не сомневался в том что я уцелею Будто бы так и надо, что за мной по пятам следуют молчаливые тени. Глядя на нас с высоты своего роста, он не вопил, не шипел недовольно, не ворчал, что, дескать, зря потратился на первый удар. Он просто сидел на толстом хвосте, невозмутимо следя за нашим приближением. И только когда до нас осталось рукой подать, когда я в буквальном смысле смогла бы с размаху нападать ему под жирный зад, Когда его близость снова вызвала острый приступ дурноты, он неохотно пошевелился и, изучая нас как особый вид беговых тараканов, с задумчивым видом наклонил треугольную голову. "Ты не слаб", наконец выдал он, потрясающе логичную мысль. А потом взглянул на теней и чуть сузил глаза. "Мёртвые души, хороший ход". — Очень хороший, но не со мной. Я презрительно скривилась. — Уверен, слизняк — Ш-ш-ш! — прозвучало вместо ответа. А следом вялый кивок, будто змей ответил не столько на мой вопрос, сколько на какие-то свои мысли. — Черт! Он что, уже не злится? Или до чего-то додумался? Вот же сволочь! Мне же позарез надо, чтобы меня убили. Немедленно, слышите? Как бы его на это сподобить? Э, головастик, а слабо со мной с зеленками помериться? Что ты как дитя малое все слюни пузырями пускаешь? Давай-ка один на один. Ты и я, а? Ты не выстоишь, — потрясающе ровно отозвался этот гад, будто я и не злила его недавно. А ты попробуй. «Вдруг я тебя все-таки развлеку, вдруг в бараний рог согну, а потом слазь поизмываюсь. Знаешь, какой у тебя красивый бублик должен получиться? Пеостренький, зелененький, как сопля у тролля, в дурацкие ромбики. Может, сыграем, а?» «Нет смысла играть, мертвые души и так мои. Сейчас, размечтался глупенький и что стережет только жизнь, твой удел день, а мое время ночь, поэтому они мои. Мертвые не могут быть живыми, это закон. Я снова пренебрежительно фыркнула, постаравшись сделать это как можно громче. Блин, ну а на чем его еще предлагаете ловить? росточка у меня по сравнению с ним не вышла. В прыжке с вышки даже до пупка ему не доплюну Да и разница в размерах столь велика, что он меня даже всерьез не воспринимает. Мол, какой от козявки урон? А мне, как назло, опять больше всех надо. Надо его заставить дохнуть еще разок. Прямо так, вблизи, чтоб уж наверняка. Второго-то раза мне точно не выдержать. Рассыплюсь, как баночка с пудрой, по всей степи. Но именно в этом непрезентабельном виде смогу хоть чего-то добиться. Все-таки мертвое против мертвого — это совсем не то, что живое против мертвого. Другой уровень, другие правила, совсем-совсем другая игра. На равных. Да, тогда бы мы с ним поговорили по-другому. Чем бы его достать понадежнее? Слышь, главастик, наглеть так наглеть. Я сжала левую руку в кулак и активировала знаки. — А как тебе такая ставка на кону? Чуешь разницу? — Гайде, что ты делаешь? — беспокойно шепнул Гор, подлетев почти вплотную. — Что надо? — Опа! Похоже, я его все-таки зацепила. Сонные глаза демона внезапно сузились в две вертикальные щелки. Сам он вздрогнул. По длинному телу пробежала непонятная волна, а мгновенно вспыхнувший взгляд уперся в мою нахальную особу, как острие кинжала. Куда только подевалась недавняя вялость, куда пропала внешняя леность и безразличие. Заинтересовался. Конечно же, он заинтересовался. Почуял, гад, просто не мог не почуять, в чем, де... чем дело пахнет. Вон как потянулся навстречу. Аж подался весь. При виде мигом насторожившегося змея, свернувшегося тугой пружиной, словно перед мощным броском, мои губы неумолимо расползлись в торжествующей усмешке. — О да! Ради такого сочного куска, как сразу четыре знака ишты, он даже сбросил недавнее оцепенение. Подобрался весь, напружинился, глазами так и сверлит а широкие ноздри постоянно тянут на себя воздух, пытаясь отделить слабый аромат моей силы от вездесущего запаха тлена, которым, наверное, пропиталась вся степь. Но мне этого мало. Мало того, что он теперь от меня не отстанет. Нужно, чтобы он сделал кое-что еще, прежде чем заглотит долгожданную наживку. «Но -но — Но-но! — прищурилась я, когда над нами снова нависло отгро огромная змеиная голова, и недвусмысленно начала клониться к низу. — Не надо тут нависать, а то вдруг подавишься. — Знаки! — вместо ответа прошипел демон, не сводя с меня горящего взгляда. Тихо так прошипел, с предвкушением, почти по-доброму. — Не знал, что у тебя их столько! — Хорошая защита и отличная добыча хозяин зря не сказал. — Хозяин? — небрежно переспросила я, чувствуя, как тревожно дернулись за моей спиной молчаливые тени. — Имеешь в виду того козла, который заставил тебя крепко уснуть на пару-тройку веков и который бесцеремонно разбудил пару минут назад, решив твоими усилиями со мной разобраться? Змей понятно дрогнул и наклонился еще ниже, обдав меня волной обжигающего холодного воздуха и запахом смерти, тлена, тени, того самого резкого запаха, которого всегда хватало возле прорывов и от которого у меня неизменно сводило нутро. — Убью! — совершенно буднично сообщил демон, в подробностях рассмотрев мою необычную Дейри заберу знаки возвышусь стану хозяином сам фу какая богатая у него программа тени тебе не помогут они мои и что не власти над смертью как подслушал мои мысли змей а потом в доказательство наклонился еще ниже и легонько выдохнул маленьким таким скромным ураганчиком который вполне мог снести всю плоть с моих костей, мгновение ока иссушить сами кости и заставить их рассыпаться кучкой серого праха возле нетронутых тленом сапог. Я только облегченно вздохнула, честно приготовившись встретить свою участь с радостной улыбкой, но гадкие братики не позволили. Мигом слетели со всех сторон, обступили, облепили, как мухи, варенье. Плотно прижались, едва не заморозив, и, сомкнув спины, приняли весь удар на себя. Снова. К моему огромному разочарованию и огромному же стремительно растущему раздражению. Блин, ну кто их пру просил, а? К счастью, змей, в отличие от меня, тратить время на возмущение не стал. Чуть наклонив голову, он дунул еще разок. Посильнее после чего сделал странное движение кончиком хвоста словно наматывал на него невидимые нити затем вперил тяжелый пронизывающий взгляд в этих упрямцев и властно потребовал прочь причем с такой непоколебимой уверенностью с таким властным выражением в немигающих глазах с такой волной силы, пришедшие сразу за выдохом в качестве подтверждения безусловного приказа хозяина, что даже мне стало неуютно, сразу поверилось то, что демон не солгал и действительно имеет право распоряжаться тенью, как хочет. Однако призраки, вместо того, чтобы жалобно пискнуть, пробормотать извинения и послушно испариться, дружно оскалились и сдвинулись еще плотнее закрывая меня и от демона, и от его смертоносного выдоха, и вообще от всего на свете, не только никуда не исчезнув, но и не собираясь этого делать, невредимые. Все такие же упрямые и непримиримые, родные, любимые, мои, черт, но как же не вовремя они это сделали? Я со смешанным чувством уставилась на полупрозрачные спины, в которых необъяснимо вяз, вызванный змеем ураган, гасли отзвуки и сторгнутые им силы, утекала в никуда опасная для меня энергия смерти, через которую не проходил леденящий душу холод тени. Не доносилось мрачное дыхание подземелья, мои кровники, настырные, абсолютно непрошибаемые и всегда идущие к поставленной цели с упорством истинных фанатиков. Боже, да как я могла надеяться на то, что хоть кто-то из них позволит мне нелепо умереть? Как могла вообще подумать, что они вдруг отступят от данного самим себе слова? Я изначально мало в это верила, но Тень Гора сумел меня убедить, что поможет. А выходит, он просто усыплял мою бдительность? И теперь получалось... Кто кого переупрямит? В смысле, я самых упертых и непримиримых в этом мире существ? Или же они против меня в пятером Черт! Кажется, я люблю их настолько, что скоро начну по-настоящему ненавидеть. Ты не умрешь! Неслышно шепнул гор чуть повернув страшноватое, утопающее в тени лицо, на котором невероятно ярко горели нечеловеческие глаза. Мы поклялись и поэтому ты не умрешь. — Твою маму, брат! Какие же вы все-таки дураки! — Что? Демон, видимо, был со мной солидарен. Ну или хотя бы по-настоящему удивлен. А потом внезапно увидел, как под его дыханием на призраках проступают мои знаки, да более знакомые. Медленно проявляющиеся из-под длинных плащей шестилистники, которыми я их когда-то привязала. Те самые белоснежные, брызжущие искрами совсем иной силы. Силы, которая дала нам возможность избавить их от вечного проклятия теней. — Знак? У них? — я прикусила губу. — Как это может быть? Вот уж когда демон резко отпрянул. Кажется, у него даже глаза округлились. Зрачок от изумления расพลсся до невероятных размеров, а раздвоенный язык был готов вывалиться до земли из разинутой в полнейшем непонимании пасти. Но те неупорно стояли на своем, не позволяя ему ко мне прикоснуться. Охраняли, берегли и бесстрашно смотрели на вы... на высшего демона во власти которого было изгнать из этого мира любую тень. Действительно любую, кроме моей. Осознав эту простую истину, змей впервые проявил признаки раздражения. Дернув хвостом, выбил в израненной земле очередную глубокую рытвину и взметнул вверх целую тучу пепла, от которого у меня сразу запершило в горле. Потом громко зашипел. Заворчал, после чего с еще большим раздражением оглядел собравшиеся неподалеку войско. Наконец издал особенно устрашающее, неприятно давящее на нервы шипение и резко дернул головой в сторону открывшегося в горах прохода. Я с беспокойством проследила за его взглядом. И неприятно удивилась, когда спустившаяся в ущелье темнота снова начала шевелиться. А потом из той же норы, из которой недавно выбрался змей, выплеснулась наружу мощная, живая, отвратительно знакомая волна, при виде которой мне стало очень нехорошо. Конечно, я своими глазами видела, какое в невероне обитает количество тварей. Прекрасно знала кто они. Откуда взялись и что вообще такое? Примерно представляло, на что они способны. Но как-то отстраненно, абстрактно, просто в цифрах. Тем более, что Дангору так и не удалось вызвать все, всех до единой квартирующихся там тварей. Но когда все окрестные горы разом зашевелились, выпуская из глубоких нор тысячи и сотни тысяч смазанных черных клубков, за каждым из которых скрывалась чья-то голодная пасть, когда на каждой вершине и каждом склоне разом зажглись неприятные багровые угольки чужих глаз, когда земля задрожала от множества ступивших на нее лап, а следом за этим пришло подозрительно медленное осознание того, что это действительно конец. Я сжала зубы и как можно спокойнее обернулась к змею. — И это все? У демона нехорошо вспыхнули, тут же погасли глаза. Ш — Что? — Я спрашиваю, это все, что ты мог наскрести? Моим голосом можно было отравить, наверное, половину равнины. Столько времени готовились, так долго собирались, плодили своих зверюшек, кормили их, чесали. И теперь пытаетесь произвести на меня впечатление вот этим убожеством? Подметив, что нежить слегка замедлила свой стремительный бег, я недовольно наморщила нос. — Честно говоря, мы были о твоем хозяине лучшего мнения, червяк. Надеялись, что у него хватит изобретательности на настоящую армию, а не на это сборище беглецов из кунсткамеры во главе с безногой желтопузой ящерицей. Неужели ты думал поразить меня этими смешными потогами? Демон раздраженно выдохнул. «Тебе мало?» «Это вообще ничто!» Скучающе отмахнулась я, небрежно махнув в сторону находящихся в ступоре святош. «Твоих зверушек хватит только вон тем, которые бледно-зеленые, как половицы в маминой квартире, а остальным даже размяться не, уда... размяться не удастся. Может, еще что придумаешь, пока мы не начали? Признаться, во мне зря серьезное разочарование. Мы так наделись на хорошую драку, а тут шиш с маслом, да еще такой здоровый, что даже обидно. Так спешили, так бежали сюда. Ножи точили, мечи правили, зубы всем заговаривали, чтобы, не дай, айт никто не вмешался. А ты так гнусно, гнусно ложаешься Блин, земноводная, ну неужто это все, на что тебя хватило? Подтверждая свои слова, я с такой кислой миной оглядела постепенно теряющих задор тварей, что они еще немного замедлились. Потом неожиданно перешли на недоторопливую рус... трусцу, затем на подозрительно ровный шаг, и, наконец, совсем остановились, буравя красноватыми глазами и наглою меня, и свое непосредственное начальство, словно молча спрашивая. «Хозяин, что делать-то будем?» Змей чуть шевельнул кончиком грязно-зеленого хвоста, нечаянно вспоров плотную землю на глубину в пару саженей. Едва не испортил мне новые сапоги, обдал напряженно застывших с корону в целом шквалом земляных комьев. Но сам этого даже не заметил. Так старательно изучал мое не непуганное нахальство и так выразительно о чем-то размышлял, что я не применула продолжить. «Знаешь, у меня тут идея одна проклюнулась. Может, нам с тобой чуть в отойти? Пошептаться?» Предложила ему самым невидным видом. «Глядишь и решим, чего путное. Так, чтобы и волки сыты, и овцы целы. У меня еще пара свободных минок есть, до того, как ты сообразишь, наконец, что делать. Так отчего бы не поболтать? Что скажешь?» Он только недовольно заворчал. — Что, сильно влом удивилась я, едва не подпрыгивая, чтобы привлечь к себе внимание. — Ну ты же умный демон, да и спешить нам вроде некуда. Глядишь, пока мы лясы точим, кто-нибудь еще из твоих черепах приползет, чтобы нам скучно не было. — Я добрый, могу подождать всех опоздавших, чтобы, значит, никого не обидеть. — Всем сестрам по серьгам, всем тварям по башкам. Так что скажешь, а? Демон выразительно сомкнул челюсти и шумно выдохнул. К несчастью для меня в сторону. К неподдельной радости моих бессовестных братьев очень далеко в сторону. И так сильно мимо, что меня даже не вытошнило. Блин! — Эй, ящер, а тебя хоть как звать-то? Нахально ослабилась я, уперев руки в бока для вязчивого эффекта. «Вдруг помрешь в отсвете лет, а я и на могилке не знаю, что написать». «Мое имя не для смертных!» — раздраженно отмахнулся змей. Снова едва меня не прибив, но в благородной демонической растерянности, в который, в который раз этого даже не заметив. «Ой, да ладно!» ты не выговоришь дажайд всегда опускал фигня я ж не айт опустите так могу без имени главное по слогам скажи я запишу для потомков ты мне надоел хватит играть ты умрешь сейчас я радостно дрогнула ну наконец то давай давай Топинатор долбаный Уже заждались тут, кренделя, выплясывая всем на зависть. Скоро кому-нибудь кусики кустике приспичит, а ты все никак не соберешься. Эй, слышь, а ты меня как убивать-то будешь, ископаемое Сам возьмешься за это неблагодарное дело, алькау попросишь. Демон озадаченно мигнул. «Ежели сам, то я подпрыгнуть могу», — горкнула я. И тут же показала мастер-класс по прыжкам в высоту. — А если кого-то из своих припашешь, то могу и спиной повернуться, чтобы с вами обоими муки совести не случились. — Гайде, ты что творишь? — в голос простонали мои призрачные братики. — А что, не видно? Ненормальные. — Сами такие. — огрызнулась я. И снова уставилась на демона Тугодума. «Боже, нет, он все-таки тупой. Даже нет. Он форменный кретин. Я его столько времени пытаюсь расшевелить, а он все никак не въедет для чего. Блин, блин, блин и вся мощная выпечка. Да что ж такое-то? Мне ему что, самой надо в пасть шагнуть, чтобы он просто сомкнул зубки?» М «Да, похоже, так и придется сделать». Тяжко вздохнув, я растолкала бестелесных скоронов и упрямо двинулась на абортаж. «Если гора не идет к Магомету, значит, Магомет должен прийти к горе сам. А если демон не желает меня схарчить, значит, придется полить себя сверху соусом и приправить специями. Интересно, кровь и аров для этого подойдет?» Чуть притормозив, обдумывая новую идею, Я радостно ухмыльнулась и бестрепетно обнажила рукав. — Ну, если уж это его не проймет, все, тогда я точно испанский летчик. — Ну-ка. Эриул слушался неохотно. Вылезал крайне медленно, чуть ли не со скрипом. А кожу ранил и того медленнее. Упирался, скрипел и дергался до последнего, пока я, наконец, не прижала его к ногтю и не заставило выдавить наружу крохотную синюю каплюшку. Как оказалось, это был верный ход. При виде синьки, загоревшейся в темноте, как маленький прожектор посреди бескрайнего моря тварей, произошло заметное волнение. Эту кровь они хорошо знали. Многие из них были рождены именно благодаря ей. Особенно твари старые, опытные и немало пожившей и много чего помнящие. А тем, кто не помнил, явно ощутили что-то знакомое. Не зря так нетерпеливо заскребли землю и с ожиданием уставились на змея. Не зря так выразительно заворчали. И не зря снова подались вперед, не отрывая от моей руки голодных взглядов. Ну, — но кто первый? — бодро спросила я вызывающе приподняв окровавленную ладонь. Демон шумно втянул ноздрями воздух и, слава тебе, Господи, пошел на сближение. В смысле, башку свою он уклонил еще ниже, впился неподвижными гляделками в мою торжествующе ухмыляющуюся физиономию, развернул сразу три кольца и для верности обвил нас с братиками. Не смущаясь ни тем, что призраком все равно, ни тем, что при этом все наше молчаливое войско, как по команде, грозно ощетинилось сталью. Какое-то время вертикальные зрачки змея передвигались все ближе и ближе. Тяжелое дыхание все сильнее обжигало мне кожу. Сердце все нервознее выстукивало голоб, уже предчувствуя исход и никак не желая смиряться. Под моими ногами взволнованно шевельнулась земля. Где-то далеко-далеко тревожно полыхнула зарница Откуда-то из совсем уж необозримого далеко долетел порыв холодного ветра. Всего один выдох. Еще чуть-чуть. Я облегченно прикрыла глаза. Но тут поганец-демон, словно почувствовав неладное, внезапно остановился. — Нет, — зло прошепел он прямо мне в лицо, — хочешь увидеть настоящую смерть? Что ж, я ее покажу, но перед этим ты ощутишь на себе всю мощь моего хозяина и поймешь, что вся ваша затея изначально обречена на провал. — Да чтоб тебя разорвало и прихлопнуло атомной бомбой! Я чуть не зарычала от бешенства. — Козел! Слизняк чешуйчатый! Гаденыш! Он что, издевается надо мной? Надумал с ума свести своими выкрутасами? — Блин! Да когда ж я дождусь от него милости? — Когда же он меня грохнет, наконец, тварь такая? — Все, не могу больше. Сейчас я его... А Змей неожиданно улыбнулся. Странно так, страшно, как могут улыбаться только абсолютно уверенные в себе поганцы, которые абсолютно точно знают, что уже победили. И которые уже чувствуют, что выиграли. Просто знают что-то такое, о чем никто пока даже не догадывается. А если и догадывается, то старается лишний раз не думать. Слишком тяжело сознавать, что у тебя не осталось ни единого шанса. Я чуть нахмурилась, проследив за взглядом своего несостоявшегося убийцы, а потом увидела, что именно проступает в воздухе над головами глубниво отскалившихся тварей, и сильно вздрогнула. Черт, а вот этого я точно не ждала. Хотя, может, оно и к лучшему? — Наверное, когда играешь с сильным противником, все-таки следует знать чужие карты, даже если одна из них является козырным тузом. Глава пятнадцатая В сумерках видимость была неважной, прямо, надо сказать, совсем неважной. Так что я скорее догадывалась о том, почему небо над нашими головами так нехорошо изменилось. Чем действительно увидела причину. — Гор! — негромко позвала я, стараясь, чтобы голос не слишком сильно дрожал. — Гор! Ты мне нужен! Вернее, мне очень нужны твои глаза! Призрачный побратим Адаманта словно только того и ждал, мгновенно подлетел ближе, безо всякого сопротивления юркнул под мою куртку, и в тот же миг всякие тревоги меня покинули. Тело перестало болеть и настойчиво требовать отдыха, а без того унылый пейзаж вокруг меня окончательно поблек, окрасившись в черно-белые тона, но при этом обзавелся немалым количеством важных деталей. Не знаю, как бы я поступила, если бы увидела все это в своем обычном состоянии. Не знаю, смогла бы удержать тихий стон, в подробностях рассмотрев открывшуюся картину. Но благодаря брату чувства мои в тот момент сильно притупились. Сердце послушно замедлилось. Кровь в жилах едва не застыла, Примороженное дыханием тени. Поэтому, вопреки ожиданиям демона, Я не отшатнулась прочь, Не вскрикнула испуганно. Я даже не моргнула, Хотя многомиллионная армия тварей Могла вызвать панику у кого угодно. А скапливающаяся... Над их головами не весь откуда взял призванное пополнение и подавно. Я просто подняла затопленный мраком взгляд и подчеркнуто медленно оглядела открывшееся передо мной зрелище. Оценивающе прищурилась, мысленно озвучивая примерную численность нового противника. Как-то холодно констатировала свой просчет и бесстрастно кивнула в третий раз заметив, что наш неведомый враг оказался на редкость предусмотрительным. Да, на такой исход я действительно не рассчитывала. До последнего надеясь, что призванные из Неверона твари — это самое большее, что нам грозит. И совсем не предполагала, что они — всего лишь небольшой авангард, скромная верхушка гигантского айсберга, сравнительно небольшая, Далеко не самая мощная часть его настоящей армии, про которую я до сего момента опрометчиво думала, что знаю абсолютно все. Сменив зрение на черно-белое и увидев разверзшуюся над нашими головами громадную воронку, из которой на степь буквально выплескивался неудержимый поток теней, я ненадолго примерзла к месту ошеломленно следя за тем, как сгущается вокруг торжествующего, ухмыляющегося демона массивная туча из бесчетного числа ее коренных обитателей. Потом ненадолго задумалась, вспомнила свое недолгое путешествие между мирами, сообразила, что высшему демону для открытия воронки даже добора и не требуется. Вспомнила о том, чей он протеже, а потом с тяжелым вздохом признала, что это будет намного труднее, чем мне казалось. Впрочем, выбор у нас и так был небольшим. Да и я, по большому счету, уже все для себя решила. А теперь это просто стало неважным. В конце концов, что может изменить еще одна смерть? Дождавшись, когда поток теней из воронки заметно поредеет, а мрачная туча вокруг довольно... Довольного демона станет неразличимой даже для обычных человеческих глаз? Я также медленно перевела взгляд на не непожелавшего представиться змея и холодно улыбнулась. — Теперь это, надеюсь, все? Больше никого ждать не надо? Демон неожиданно гулко хохотнул. — Нет, но для вас и этого вполне достаточно, даже чересчур. Мои зверушки и одни бы справились. Ого! Кажется, он начинал приходить в себя. Прошла непонятная заморозка. Очухался змеёныш. Развеселился, в отличие от меня. Разохотился, проголодался. Вон как глазки заблестели. Хвостик опять задёргался. Ну и айд с ним. Всё равно на мыло пущу. Очень хорошо. Ровно отозвалась я, стоя в окружении заметно напрягшихся призраков. Неестественно спокойная, почти равнодушная к собственной участи, и подозрительно похожая на разлегшегося посреди степи демона, такого каким он был сразу же после пробуждения. Ну разве что лени и ненормальной сонливости не доставало. Даже странно, что наши роли так резко поменялись. Блин, надо было позвать тень гора раньше. Тогда бы и истериковать по поводу своего неудавшегося суицида не пришлось. — Значит, все в сборе. Осталось только хозяина твоего дождаться, и можно начинать вечеринку. — Хозяин здесь! — снова непривычно хохотнул демон, в отличие от меня растормаживаясь все больше и начиная прямо-таки лучиться от самодовольства. — Хозяин всегда рядом, когда в нем есть необходимость. Я его чую и уже вижу. — Шудесно! — Значит, не надо будет бегать за ним по всему Валену. — Ты готов умереть? С очередным смешком поинтересовался змей, извиваясь все подвижнее и бодрее. Он действительно оживал буквально на глазах, будто кто-то на кнопочку где-то сзади нажал, переключая программку. И словно бы что-то придавало ему сил, помогая сбросить недавнее оцепенение, скинуть в себя чужие цепи, избавиться от сонной одури, возвращаясь к нормальному состоянию. Да, вот теперь он, наконец, становится на себя похожим. Вот теперь это действительно демон, а не тупой червяк, забывший, где у него голова, а где хвост. Интересно, воронка имеет к этому отношение? — Так что скажешь? С нескрываемой издевкой осведомился демон, откровенно рисуясь и прямо-таки наслаждаясь явным замешательством святош. Глядя прямо вертикальные зрачки демона, я снова улыбнулась. — Ничего не скажу, но чуть позже спрашиваю тебя о том же. Змей понимающе моргнул, а я глубоко вздохнула и, мысленно перекрестившись, оглушительно свистнула. — Что ж, ладно. Не хотела я этого делать так рано, но, похоже, придется. Ведь скажите, что могут смертные против тех, кто умереть не способен по определению? Что могут всего четыре тени? когда против нас их многие и многие тысячи. И верно, ничего. А значит, пришел, наконец, час и для моих козырей. Когда под нами во второй раз задрожала земля, у змеи удивленно дернулись ноздри. Когда он понял, что эта дрожь вызвана не им, то удивился вдвойне. А когда прямо перед его носом степень сухо треснула, И с неприятным щелчком разошлась громадной трещиной, беспокойно подался назад и ошеломленно замер, увидев, как оттуда сплошной лавиной хлынули новые твари. Их было не так много, как тех, что озадаченно пялились на нас сейчас из темноты. Среди них не встречались тех, кто мог бы, подобно подопечным жреца, оборачиваться в теней. Они не были самыми могучими изворотливыми или сверхсильными и они отнюдь не являлись бессмертными больше нет потому что даже нежить с некоторых пор их можно назвать лишь с большой натяжкой но тем не менее они все-таки пришли откликнулись на мой зов выбрались из своего уютного подземелья и теперь стремительно разредотачивались перед носом у изумленных смертных Недвусмысленно закрывая их собой, искали на бывших собратьев такие же острые, страшноватые, влажно поблескивающие клыки. Среди них были и мелкие тиксы, решившие пару дней назад перейти под мою руку. Были юркие острозубые фанры, смертоносные как гары, заметно выселились над остальными неуязвимые хартары. Точно такие же, как и те, напротив. Почти такие же, за исключением крохотных значков на, непо... на непонятного цвета ау... аурах. И таких же крохотных отметин на телах, как раз там, где я когда-то коснулась их знаком. Мои добровольные помощники, мои новые друзья и мои новые хранители — благодаря которым нам удалось заново оживить почти погибшую степь. При виде неожиданной подмоги демон неверяще выдохнул и растерянно оглядел бывших тварей. Даже башкой помотал, будто решил, что это всего лишь плод его воображения. Но Кахгары действительно были здесь, со мной. И они действительно предупреждающе скалили громадные клыки, отчетливо показывая, что демон не ошибся. Как были рядом с ними слегка шалеющие от происходящего люди, впавшие в недолгий ступор карающие, совсем уж обалдевшие файс и, конечно же, они, с короны, изумруды, алые, сапфиры и адаманты. Те самые немногочисленные, но очень скрытные адаманты, чей власти было управлять весьма специфическими материями. «Мне нужны амулеты, владык. Принесите!» — тихо обронила я, ни к кому конкретно не обращаясь. Но почти сразу один из наиболее крупных хартаров с большим горбом на некрасивой изогнутой спине обернулся, поймал мой требовательный взгляд, беззвучно оскалился, И, пропав на мгновение из виду, тут же вынырнул из-за спин растерявшихся от неожиданности братиков. С добычей, разумеется, которую осторожно показал, раздвинув черные губы и вопросительно рыкнул, словно спрашивая, все ли правильно понял. У меня внутри что-то дрогнуло, а левую ладонь слабо кольнуло. — Спасибо. Так же тихо поблагодарила я своего нового хранителя. Огромный Хартар странно сверкнул багровыми угольками глаз и уронил на подставленную ладонь четыре разноцветных, временно погасших медальона. — Ас, Бер, Ван, Гор, подойдите! — Ты что задумала? — обалдела возрился на меня изумруд. — Хочу их вам вернуть. — Но мы же призраки! Как ты собираешься? Вот так! Я шагнула к кассу и решительно надела на него слегка потусневшую цепочку с красноватой капелькой амулета. «Они принадлежат вам по праву, живым или мертвым, значит, вам их носить в любой ипостаси. И это, друзья мои, если хотите, приказ, не исполнить который вы при всем желании не можете». «Гайде!» «Да, брат», — грустно улыбнулась я, убирая руку. И за смешанным чувством разглядывая вспыхнувший яркими искрами амулет, который, как приклеенный, повис на груди аса и даже не думал никуда падать. — Это мой последний для вас приказ. Исполняйте. Братья, вместо ответа испуганно на меня воззрились и даже не смогли ничего возразить, когда я по очереди возвращала амулеты власти на их законные места. Затем дружно вздрогнули, когда медальоны одновременно засветились разноцветными огнями, окончательно растерялись. Наконец уже истинные владыки с корон Ола подняли головы, переглянулись, а потом также дружно выдохнули и, будто почувствовав что-то, со странным выражением взглянули на свой не слишком многочисленный, воинственный, но по-своему уникальный народ который даже сейчас, потеряв своих повелителей, а потом, неожиданно снова обретя, не надумал от них отказываться. Я тоже обернулась и с облегчением увидела, как над скоронами, почти перекрывая магический щит карающих, почти до самых небес взвилось разноцветное красно-сине-зеленое пламя. Очень хорошо. Значит, я не ошиблась. Амулет... Амулетам действительно все равно, кого считать сильнейшими, живых или мертвых. Кажется, они не видят в этом особой разницы. Просто до этого дня среди мертвых не находилось безумцев, способных рискнуть по смертиям ради сомнительной чести стать повелителями с корон Ола. И среди них никогда не встречались те, кто стремил, смел претендовать на безусловную преданность сумасшедших фанатиков на лицах которых в этот момент неожиданно расцвели редкие, почти невозможные, но откровенно торжествующие улыбки. «Хей! Хей, де!» — донесся до нас слаженный боевой клич старших кланов, и вверх в едином порыве взметнулись сотни тысяч рук, ярко блеснули в приветственном жести обозна... обнаженные клинки, вспыхнули новым светом магические ауры. Наконец от амулетов протянулись, видимые даже мне тончайшие ниточки многочисленных заклятий и надежно связали четырех владык с их удивительным народом. «Охренеть!» — растерянно пробормотал Берь, неверяще ощупывая свой амулет. «Не знаю, что именно и как ты это натворила, но оно работает. Как ни странно, я снова чувствую клан». Я отвела глаза, чтобы братья не успели прочесть в них ничего лишнего. После чего повернулась в гору и кивнула в сторону воронки. — Теперь твоя очередь. Больше это никому не под силу. Адамант хищно усмехнулся и, коснувшись призрачными пальцами, медальона тихо рассмеялся. — Все верно, сестренка? Теперь это действительно под силу только мне. Я покосилась на демона, все еще не вышедшего из состояния шока, а потом подняла глаза к небу и с легкой грустью увидела, как в нем с поразительной скоростью начала формироваться еще одна воронка, та самая, которую по молчаливому приказу владыки начали открывать преданные ему адаманты. — Гайде, ты ненормальная! — благоговейным шепотом выдохнул берг первым поняв, что я задумала. Я только поморщилась. — Не больше, чем вы. Но это же... — Плевать. Играть так по-крупному. Мы же договорились. — Да, но, воронка, ты уверена, что сумеешь с ней справиться? Я быстро взглянула на сосредоточенно молчавшего гора, собирающего в этот самый момент силу всего своего клана, и отвернулась. — Я уверена в вас, остальное не имеет значения. — Мы поднимем второй щит, — негромко сообщил Ас, к удивлению Бера Ивана, довольно спокойно отнесясь к этому безумству. — И вам советую сделать то же самое. От твари он, правда, не убережет, но дыхание демона сдержит. — Понял, — тут же откликнулся изумруд, мгновенно встряхнувшись и амулет на его груди засветился еще ярче. Я успокойно прикрыла веки. Вот и все. Теперь за Скаронов можно не волноваться. Кланы сделают то, чего я уже при всем желании не смогу. Сберегут этих четырех упрямцев. Ведь теперь для того, чтобы их по-настоящему убить, придется уничтожить весь Скарон Ол вместе со всеми его жителями включая женщин и маленьких детей. И пока они остаются живы, владыки не исчезнут в тени. Никогда. Даже если они станет ни меня, ни моих знаков. Так что на их счет я могу быть совершенно спокойна. «Сколько звать -то — Сколько звать-то? — вдруг спросил гор, оторвавшись от пылающего мрачной чернотой амулета. Я пожала плечами. — Сколько сможете? Чем больше, тем лучше. Вон сколько гостей наш червячок притащил. Надо связать их боем до того, как они накинутся на людей. А кто лучше Адаманта сможет управлять тенью? «Демон — Демон! — буркнул Ван, с беспокойством следя за расширяющейся воронкой. Гор загадочно улыбнулся и что-то тихо шепнул на незнакомом наречии. — Но я не стала прислушиваться. Сейчас было важнее другое, а именно количество призванных духов, спешащих в этот мир на зов одного из сильнейших повелителей тени, а также то, как долго он сумеет удерживать их в своей власти. Гор как-то обмолвился, что его призрачный брат — один из тех, кому подвластны даже твари тени, так же, как и стоящему напротив демону. Он обещал, что может вытащить оттуда любого, и именно этим обуславливается истинная сила Адаманта. Но все равно, воучию видеть, как родной брат буквально растворяется в густ в сгустке мрака и прямо на глазах обретает совсем иные очертания, видеть, как обнимает его страстной любовницей покорная и смертоносная тень, — жутко. Честное слово, страшно. Особенно от мысли, что в один прекрасный момент она сожрет его целиком. — Я должен идти. Неожиданно проснулся у меня в голове второй адамант. — Без меня гор справится. — Иди, — согласилась я, — и потусторонний холод из моего тела тут же исчез. А вместе с ним исчезла и красивая картинка раз... разверстывающейся воронки. Размытые силуэты стремящихся прорваться с той стороны сущностей, резкие росчерки крыльев тех, кто все-таки преодолел построенный гором барьер и разноцветные дейли во воодушевившихся с коронов, рядом с которыми совершенно спокойно поглядывали на небо наши новые клыкастые союзники. — Они мои! — неожиданно решил вмешаться змей и, отодвинувшись от нас, раздраженно дернулся в сторону воронки, управляемой адамантами. От этого движения тревожно дрогнула земля. В воздух явилась, взвелась мелкая пыль, но мне уже было все равно. — Ты не посмеешь! — Уже посмела, — прошептала я, машинально успокаивая стоявшего рядом, недовольно заворчавшего Хартара. Тебе их не остановить. — Мои! — взвыл, наконец, в голос демон и стремительным движением рванулся на перерез Адаманту, стремясь то ли заглотить его, то ли закрыть уже сформированную воронку, а то ли перехватить вырвавшихся оттуда призраков. В это же самое время Гор поднял руку и выдохнул какую-то короткую фразу. Такую странную, отрывистую, так больно режущую слух, что я даже поморщилась. И только потом сообразила, что впервые слышу из его уст истинной добарая, после чего многозначительно присвистнула про себя, сделала зарубку в памяти и очень внимательно посмотрела на брата. А посмотреть было на что? От гора в этом сгустке мрака не осталось почти ничего знакомого. Какое-то бесформенное, резко увеличившееся в размерах нечто, в котором едва угадывалось человеческое тело. Два широких черных мазка за спиной, которые при определенной фантазии можно принять за массивные крылья. Когтистые руки. Едва угадывающиеся во мраке шипы на локтях и коленях как у дангара сплошная пелена первородной тьмы на месте лица, и мечи. Смутно знакомые, полупрозрачные, парные мечи, от которых буквально шибануло магией смерти. Вот он, настоящий адамант во всем блеске своей истинной силы, добровольно легший на жертвенный алтарь и отдавший часть своей души за новые силы. Наполовину тень, наполовину смертный, почти шагнувший за последнюю грань, за которой начинается небытие, но еще почему-то помнящий о живом начале и имеющий по-прежнему уязвимое сердце смертного. — Ты! При виде преобразившегося Адаманта зме неожиданно остановился и так резко отшатнулся, что по земле прошла еще одна волна нервной дрожи. А громадный Хартар вдруг прижался к моим ногам, словно ища, непони... ища понимания и защиты. — Человек! Нечто, еще минуту назад бывшее гором, растянуло губы в злой усмешке и пристально взглянуло на растерянного демона, жутковатыми, непроницаемо черными глазами, под взглядом которых испуганно гасли звезды. — Нет. — негромко прошептало оно, заставив меня нервно поежиться. — Я давно уже не человек и даже не тень. Я такой же, как ты, демон. Только в отличие от тебя я создал себя сам. И никогда не просил милости у Айда. Тень — моя мать, пустота — моя колыбель, мрак — мой родной отец, а смерть — моя сестра. — Щас! — — недовольно буркнула я, услышав последнюю фразу. — Я твоя сестра негодяй, и конкуренток не потерплю. Существо удивленно опустило взгляд, чуть нахмурилось, но потом все-таки шевельнуло крыльями и хрипло рассмеялось. Тем самым нечеловеческим, неровным, откровенно пугающим смехом, который кинорежиссеры безуспешно пытаются изобразить в ужастиках. — Я помню тебя. — Помни о том, что должен, — проворчала я, требовательно указав на, зас... на созревшую воронку. — Вот это твоя первоочередная задача. Смотри, чтоб не разбежались. — От меня не убегут. Снова рассмеялся гор, и у меня опять мурашки побежали по коже от его потустороннего голоса, эхом отдающегося в каждой клеточке тела а Хартар аж присел на задние лапы, потихоньку прижимая крохотные уши к голове и едва не не срываясь на жалобный скулеж. — Надо же, я и не знала, что Хартары умеют бояться. На всякий случай я положила руку на шипастый загривок своего нового хранителя и заставила его лечь, а потом пристально посмотрела на изменившегося Адаманта мысленно радуясь тому, что не вижу его целиком. Причем посмотрела в упор, требовательно. Хорошо помню о том, что у меня есть знаки, которые не дадут ему слететь с катушек. Есть его кровь, часть его души и клятва, наконец, если уж остального окажется недостаточно. Я ведь тоже предусмотрительная. И тоже могу быть коварной, когда это нужно. Вот, например, как сейчас, когда я уже приготовилась ударить его всей своей силой, как когда-то в Редане. И он, как ни странно, это почувствовал. Сперва заворчал, потому что действительно уже успел многое позабыть. Потом нахмурился, озадаченно потер грудину, на которой все еще горел адским пламенем амулет. Наконец, с удивлением, посмотрел на свою правую руку где совсем неуместно загорелся белый шестилистник и неожиданно снова улыбнулся. Правда, на этот раз совсем иначе. — Гайде! Я незаметно перевела дух. Все-таки это очень рискованно, давать Адаманту полную свободу. Но, к счастью, гор почти пришел в себя. Теперь можно, наконец, заняться остальными. — Хвала Айду! Вспомнил! А теперь займись делом и не дай своих теней в обиду, а то вдруг отберут. Гор знакомых хмыкнул окончательно встряхнулся и... исчез. Просто растворился во тьме, будто совсем перестал ее опасаться. Всего лишь на краткий миг, за который у меня тревожно ёкнуло сердце. После чего появился уже высоко в небе, как раз возле самой воронки, и стремительными движениями крыльев, да, наверное, это все-таки были крылья, начал равнять ее края, сбрасывая вниз что-то крупное, темное, такое же крылатое, как он сам, зависающее примерно в полукилометре над нашим разношерстным войском и начинающее неторопливо дрейфовать там в виде какого-то непонятного и откровенно пугающего клубка. К сожалению, я не видела подробностей. Человеческое зрение, увы, для этого не предназначено. Но, судя по выражениям глаз Бера Ивана, у нас появился еще один небольшой бонус. А пока гор работал, остальные тоже не теряли времени даром. Поэтому всего за несколько минут поверх неприлично белого купола защитного заклятия Над карающими поднялся еще один магический щит, только алого цвета. А следом на него лег второй, синий, и третий насыщенно зеленый, таким образом, что дыхание обозленного и растерянного своей оплошностью демона уже не могло повредить укрывшимся за ними людям, тогда как сами они могли совершенно спокойно двигаться, сражаться. И, в общем-то, творить все, что душе угодно. По крайней мере, до тех пор, пока у магов, которых там было ого-го сколько, не закончится силы. — Тебе это не поможет, — прошепел окончательно вышедший из себя змей, и в который раз испортил землю возле моих ног. Эх, находился бы он ближе, вовсе бы раздавил, как клопа. И тогда меня перестало бы волновать, что бы то ни было. — Да вот не везет мне. Снова не везет. Видимо, кто-то сильно корму испортил. — Их все равно мало. Я сжала левую руку в кулак, инстинктивно потянувшись к своим проснувшимся знаком, заодно прикидывая, насколько сильна их связь с упрямыми братиками и сколько времени они могут мне подарить. Но в одном демон был прав. Нас действительно слишком мало, чтобы потягаться с ним на равных. Мы до сих пор даже по численности не сравнялись, не говоря уж о большем. А я все еще не знаю, на что он способен сам. У меня лишь есть догадки, предположения, сомнения. Немного друзей, чуть больше сторонников, несколько сотен послушных подданных и никаких фактов, на основании которых я могла бы примерно строить расчеты. К сожалению, у меня так мало осталось времени. И что самое печальное, уже почти не осталось надежды. А большего и не надо. Вдруг тихо пропел ветер над моей головой. Я изумленно застыла. — Ничего не надо, это верно. Хрустальным смехом рассмеялись почти угасшие звезды. — Все, что необходимо, у тебя уже есть. Нужно только это увидеть. — Тени мои! Вдруг бешено взвыл демон, завертевшись на месте сумасшедшим волчком. — Причем так резко и неожиданно, что я сперва даже не поняла, в чем дело. Что он такое почувствовал? Что его так взбесило? Что я не слышу и не вижу из того, что доступно ему и непонятно мне? Мне, человеку с не самыми большими в этом мире возможностями, у которого к тому же что-то неладно стало твориться со слухом. — Мы услышали, сестра. Легким дуновением ветерка звалась на мою тревогу ночь. — Мы пришли? — Черт! «Я что, брежу? У меня опять глюки? Кто это мы? И что вообще происходит?» Неожиданно на мои плечи легли незнакомые, тяжелые, но очень теплые ладони. Я против воли вздрогнула. «Эх, брат, как же мне сейчас не хватает твоей невозмутимости!» Затем оцепенела когда ноздрей коснулся едва уловимый амарат, аромат сирени. Неверяще сглотнула, краем глаза видя едва заметное, исходящее от чужих длинных пальцев сияние, а потом чуть повернула голову и окончательно обмерла. Клянусь, я никогда в жизни не видела более великолепного зрелища, чем медленно и величественно спускающиеся откуда-то сверху золотистые нити, Смутно напоминающий новогодний дождик, И лишь у самой земли рассыпающиеся на миллионы мелких искорок, Из которых прямо на глазах ткались десятки и сотни полупрозрачных силуэтов, Нечеловечески высоких, непривычно стройных, с гармоничными, Но какими-то чужими и неправильными лицами. Силуэтов, от которых веяло миром, и необъяснимым покоем и которых я никак не ожидала увидеть иары да я точно знаю это иары я так хорошо помню их лица будто только вчера вскрывала печати в фарлеоне это те самые иары которым я счастливо улыбалась тогда те самые которые благодарно улыбались мне благодаря которым я многое поняла И очень многое осознала, те самые души, призраки, которых выручила когда-то я, и которые не дали мне потом упасть в бездну, вернувшиеся в этот мир бывшие хранители, которых я совсем не звала и уже не чаяла больше увидеть. — Мы услышали, — все так же тихо прошептал незнакомец за спиной, незаметно сжав мои плечи. Легко, как самый настоящий ветер, тепло, как первый солнечный лучик, и невесомо, как последний вздох умирающего. Но только тогда я его, наконец, узнала. И, узнав, снова вздрогнула и ошарашенно повернулась. Ликхеол! Он остался совершенно таким же, каким я запомнила в нашу первую и последнюю встречу. Неестественно крупные, чуть раскосые глаза, длинные волосы, разметавшиеся по плечам, бледная, будто светящаяся изнутри кожа и голос, все тот же ровный, удивительно мягкий голос, так надолго врезавшийся в мою память. — Боже, но как? — Ты звала? Мы услышали. С улыбкой ответил на мой молчаливый вопрос призрак. — Для тех, кто роднится по крови, нет ничего невозможного. — Но я же не... — Твой знак нас позвал. Снова угадал мои мысли Эар. — А мы, хоть и не живые, все же не ушли далеко от Эйре. Эйре — это все еще мы, а мы — это по-прежнему Эйре. Когда он радуется, мы смеемся. Когда ему больно, мы грустим, а ты подарила ему и то, и другое. Ты заставила его рыдать и снова научила быть счастливым. Ты вернула наши души в его лоно. Поэтому сегодня мы здесь, и поэтому мы пришли не одни. Я ошарашенно моргнула. — Что? Оглянись, юная Ишта! — Все с той же улыбкой кивнул куда-то в сторону Ликхеол. Посмотри на мой народ и реши, достоин ли он теперь твоего внимания. Все мы были рядом с тобой в эти дни, слышали твою песнь, ощущали вместо, вместе с тобой небо, видели твои слезы, чувствовали бой. Но нам тоже свойственно ошибаться, и мы не хотим больше жить в ненависти. Поэтому пришли на твой зов сегодня, и поэтому же спрашиваем, примешь ли ты наш народ так, как приняла когда-то другие? Будет ли, наконец, у леса настоящая хозяйка? И я медленно, как во сне, обернулась и почувствовала, как у меня пер... перехватывает дыхание. Но открывшиеся по всей степи многочисленные порталы из которых величественно и неторопливо выходили сильнейшие маги этого мира, почему-то вдруг решившие выйти из добровольного затворничества, того стоили. Для меня это было дико. Видеть их здесь, да еще в таком количестве, видеть, как спокойно и бесстрастно они разглядывают полчища нетерпеливо рвущих землю тварей, а потом так же спокойно возводят перед собой мощные, Светящиеся голубоватым светом щиты. Так, просто мельком посмотрев, небрежно отмахнувшись и отделив от нас зло шипящего демона вместе со всей его армией, так надежно, что тот даже пятиться начал, щурясь от излишне яркого света, как крот, впервые в жизни выливший из-под земли. Считанное мгновение глухая ночь над нами расцвела белоснежными огнями необычной магии иаров. Созданные ими порталы горели так ярко, что глазам стало некомфортно. А щиты вспыхивали все чаще и чаще по всей степи, буквально повсюду, и от этого становилось еще светлее. От этого скопившаяся возле гор тьма стыдливо уползала куда-то вдаль неохотно пятилась, ворчала, поспешно отворачивала свой неприглядный лик, словно боясь показать его не некстати пришедшим чужакам. И я пораженно оглядела разительно изменившуюся степь. Святые небеса и все ангелы. Но как они смогли? Откуда узнали? Впрочем, какая разница? Главное, они подарили нам небольшую передышку, которой было бы грех не воспользоваться. Я растерянно завертела головой, надолго подзабыв о присмиревшем Хартаре. Но тот лежал на удивлении тихо, подставив лобастую, ладонь, лобастую голову под мою ладонь и, боясь даже шевельнуться, чтобы я, не дай бог, не заметила. Только косился иногда на полупрозрачного Иара. Да предупреждающе скалился, когда участившиеся вспышки от порталов начали ощутимо резать его чувствительные глаза. — Необычный у тебя хранитель! — неожиданно хмыкнул Лик Хеол, с искренним интересом разглядывая послушную тварь. — Какой есть! — я пожала плечами, а потом быстро покосилась в сторону заволновавшейся нежити и огромного змея вдруг начавшего свиваться в тугое кольцо. Надо же, даже высший демон не рискнул сходу накинуться на новые магические щиты. Даже у него хватило ума хорошенько к ним присмотреться и понять, что у нас неожиданно появился сильный союзник. — А еще у тебя странный подход к выбору друзей? — снова усмехнулся Лекхеол, будто подслушав мои мысли. «На себя намекаешь, что ли?» Тут же фыркнула я, начиная постепенно приходить в норму и бешеной скоростью анализируя ситуацию. «Сколько вас тут? Тысяча, две, три?» «Мы считаем дюжинами», — напомнил Иарничек, не, не обидевшись. «А сюда явилось порядка четырех сотен дюжин особей». «То бишь где-то около пяти тысяч», — быстренько прикинула я и тихо присвистнула. — Маловато для целой расы, но весьма немало в нынешних условиях. — Твой отец тоже тут? — Конечно. — А почему я его не ви... — Здравствуй, Эо. Прямо перед моим носом вспыхнула очередная золотая звезда, заставив плотно зажмуриться. Почти сразу она погасла, но у меня в глазах еще с минуту плавали разноцветные круги из-за которых вежливое приветствие едва не превратилось в грубое до крайности прощание. — Что поделаешь, маска Гая все еще сидит на мне гораздо крепче, чем хотелось бы. А Гай в таких ситуациях никогда не церемонился. — Эо, — беспокойно повторил поведитель Эйре, когда я ожесточенно потерла веки и сморгнула недоволь... невольно выступившие слезы. — Эо, это действительно ты? ах да я же в маске вот он и сомневается пришлось поспешно кивнуть и торопливо стереть не кстати выступившие слезы, но глаззиище все равно покраснели как у приставшего с земли Хартара, да еще и загорелись так недобро что пожилой эар кажется всерьез обеспокоился за мое душевное здравие отец церемонно поклонился лихиол мудро отвлекая от меня внимание родителя. И я тут же перевел взгляд на сына и печально улыбнулся. — Ты все-таки вернулся? — У нас мало времени. Тут же перешел на деловой тон призрак. — Молодец. Всегда уважала его за краткость. Духи смогут находиться здесь только до рассвета, но мы удержим теней и вторую воронку, а вам придется остановить демона я тут же нахмурилась. — Нет, демон мой. Лучше пусть помогут с короном и снимут с тварей заклятие жреца. На данный момент это самая серьезная наша проблема. — У тебя мало сил. Беспокойно дернулся хозяин Эйре. И я больше не чувствую твоего странного помощника. А без него у вас мало шансов на победу. Даже хварды вас не спасут. Более того, заклятие, о котором ты говоришь, просто так не снять. Это наша исконная магия, изначальная. Эйнара и переплетенные с добора и так тесно, что они практически слились. Чтобы разрушить такую связь, нужно уничтожить источник, который ее подпитывает. И это было бы несложно, находясь мы рядом с ним. Но отсюда, когда пространство степи так искажено, а магические потоки запутаны, боюсь, это потребует таких усилий и резервов что я не знаю, сможем ли мы потом хоть чем-нибудь вам помочь, кроме своих мечей. — Других вариантов нет, — невесело усмехнулась я. — И рассчитывать нам больше не на кого. Только у вас может получиться отсечь пирамиды от тварей. Только у скоронов хватит выдержки, чтобы не испытывать перед ними страха. Только у нас с братьями получится остановить демона. И только призракам удастся остановить тех теней, которых он призвал. Ну, а хвардов выручит звериная природа. Они ведь были созданы специально для охоты на нежить, не правда ли? Под моим пристальным взглядом Эар неожиданно смешался и опустил глаза. — Я не ругаюсь, — мирно пояснила я. — Просто говорю, что вам пора бы сказать правду, в том числе о происхождении оборотней и особенно о жреце. Эар заметно дрогнул. Появление на алари мага, свободно владеющего до Барая, — это, бесспорно, ваш ваша заслуга, — спокойно продолжила я. Ни в каком другом месте он не смог бы получить эти знания в том объеме, чтобы создать свои собственные печати. Скажи, я права? — Да. — наконец прошептал побледневший до синевы Эар. — Это действительно наша ошибка. — Я знаю. Я на мгновение задумалась после чего внимательно посмотрела на подозрительно притихшего демона и его армию, которая вдруг оказалась так любезна, что дала нам возможность пообщаться. Наконец снова повернулась Кэа и негромко заговорила, тщательно подбирая слова. — Но это уже не имеет особого значения, поэтому я и предлагаю вам компромисс. Есть у меня на родине такое хорошее слово? Оно означает, что я, хоть и не обещаю забыть ваши грехи или просить попытку убийства моих друзей, все же постараюсь это сделать. После того, как уладим дело с имеющейся в наличии нежитью, и после того, как я подвешу на гвозде вон того желтопузого червяка, идет... Иары быстро переглянулись. Между ними проскользнуло почти неуловимое напряжение. Явно произошел какой-то мгновенный, но молчаливый диалог. Ликхеол чуть нахмурился. Его отец оценивающе прищурился незаметно изучая мои изменчивые глаза. А потом оба они величественно наклонили головы. — Прекрасно! — я позволила себе перевести дух. После чего звучно хлопнула Хартара по бронированному боку и хмыкнула тогда слегка меняем наши планы и принимаемся за дело вы на амбразуры призраки против теней люди и оборотни против обычной нежити а я а я собираюсь немножко полетать правда мой хороший хартар поднял голову морду кверху и издав устрашающий рев нетерпеливо хлестнул по воздуху гибким хвостом после чего стряхнулся всем телом поднатужился И, хитро сверкнув внезапно посветлевшими глазами, выпростал из-под неопрятного горба широкие кожистые крылья. Глава шестнадцатая — Стой! — сердито рявкнул Бер, когда я вскарабкалась на спину довольно порыкивающего Хартара. — Куда это ты собралась? — я хмыкнула. — Как куда? Демона мочить? Что? Вот на этом? А что не так? Удивилась я, придирчиво оглядывая своего скакуна. Мне прикажешь за ним на обычном коне носиться и регулярно задницу себе расшибать, когда от очередного выдоха вон той змеюки эта парнокопытная будет регулярно склеивать ласты. Бер запнулся, сомнением покосившись на то, что осталось от его буцефала но потом все-таки перестал корчить зверские рожи. «Вот — Вот-вот! — фыркнула я, удобно устраиваясь на шее зверюги. — У меня нет никакого желания каждой тренинки отыскивать себе новое транспортное средство. а только вздохнул. — Это же ведь нежить! — Ну и что? Может, кто-то и предпочитает помирать в, начи... в начищенном до облески доспехе до и непременно на белом коне, а я буду вот так с грязными коленками и на зубастом страшилище. С нежитью надо воевать с ее оружием, на ее поле боя. Что ты имеешь против?» Алый покачал головой. «Ничего, но ты опять все перевернула с ног на голову. А мне плевать!» Отрезала я, натягивая на голову покореженный и изрядно потускневший шлем, принесенный по моей молчаливой просьбе каким-то шустрым и не слишком живым зверьком. А если кому-то не нравится, то пусть или помалкивает, или не лезет под руку. Я сегодня злая. — А откуда у него крылья взялись? — вдруг спросил Ван, как будто более важных вопросов не было. — Я недовольно сморщила нос. — А ты еще не понял? — Нет, но Хартара вроде не летают. — Теперь летают, — медленно ответила я, пристально на него посмотрев потому что это нужно мне. Брат как стоял так и замер с оленным столбиком. А мой новый скакун, насмешливо фыркнул и резко оттолкнувшись от земли, довольно уверенно взлетел, обдав овставшихся внизу братиков мощным порывом ветра, заставив меня клацнуть зубами, а растерявшихся эаров крепко задуматься. В частности над тем, что именно я сейчас сказала. И почему вдруг у обычной нежити взгляд стал неприлично разумным? Вопреки ожиданиям, сидеть на новом транспортном средстве оказалось на редкость неудобно. Это вам не лин с его способностью подстраивать свое пластичное тело под все мои округлости. А тут в одном месте жестко, в другом трет, в третьем так и норовит болезненно нападать под зад, в четвертом того и гляди чего-то прищемится. Правда, я старалась утешить себя тем, что мужчине было бы гораздо сложнее такой ситуации. Но и остаться без куска, без куска ляжки, застрявшего между двух костяных пластин, мне сильно не хотелось. Потом, конечно, стало полегче, но очень ненадолго, потому что заметивший мое вознесение демон тут же решил спустить нас с небес на землю. И едва Хартар оказался в зоне прямой видимости, дунул в нашу сторону своим фирменным выдохом. Хартар, к счастью, оказался не только проворным, но и сообразительным. Вовремя увернулся. Причем без подсказок с моей стороны. Сам сообразил, что Ишта и Демон — две вещи несовместимые. Умничка! Меня при этом, правда, здорово мотнуло и чуть не сбросило вон. А потом едва не вывернула наизнанку, потому что самым краешком этот обнаглевший повелитель змей его все-таки зацепил. Но в целом обошлось без члена вредительства, и последствия оказались не настолько страшными, чтобы я отказался от своей сумасшедшей затеи. — Все-таки ты ненормальная! — с сожалением вздохнул Бер, внезапно и совершенно беззвучно материализуясь за моей спиной. Причем внезапно настолько, что я аж подпрыгнула на месте и едва не сверзилась на землю во второй раз. Это ж надо было додуматься на демона в одиночку, да еще верхом на хартаре, будто взять больше некого. Блин, но надо было сразу сообразить, что теперь ему не составляет никакого труда летать где угодно и пугать ни в чем не повинных девушек самые неожиданные моменты. — А кого ты предлагаешь? Огрызнулась я, скрывая недовольный испуг. Невольный испуг. — На тебя верхом сесть? — А что? — ненормально оживился призрачный братик. — Вот не была бы ты моей сестрой! Бер, заткнись! — простонала я, когда Хартар, уворачиваясь от нового выдоха змея, круто свернул. — Пожалуйста, придумай лучше, как мне к нему подобраться. — Зачем? — насторожился изумруд. Все еще хочешь некрасиво убиться нам на зло? Нет, блин! какое мне убийца так близко от людей? Отвлечь его хочу. А то эта глиста в скафандре скоро начнет метаться, как ненормальная, и половину народу нам передавит. Ты что, хочешь, чтобы эта тварь прошлась многотонным катком и сравнялась с землей твоих подданных? Бер тут же успокоился. Так метни, эриол и все. — Сделай его побольше и ударь, как Дангора. Думаю, у оружия и ара хватит сил, чтобы пробить змеиную чешую. — Да, а если промажу? — Значит, не мажь. Невозмутимо отозвался этот негодяй и слевитировал на загривок Хартара, чтобы лучше меня видеть. — Разве мы плохо тебя учили? Я едва сдержалась, чтобы не выругаться. — Твою маму! Я тут не знаю, за какое место ухватиться, чтобы ненароком не уподобиться гордой орлице. А он мне предлагает повторить подвиг Георгия Победоносца. Змея треклятого прямо из седла забить копьем, нанизав его, как шашлык, на шампур. Ага, вот прямо делать мне больше нечего, как швыряться в вертлявую змеюку всякими острыми предметами, рискуя при этом остаться не только без войска. Упаси Боже, если траектория движения демона пересечется с нашими людьми, но и тратит всякие шансы на победу. Пробурчав нечто нелицеприятное в адрес братика, я осторожно покосилась вниз и, к собственному неприятному удивлению, обнаружила, что выше указанный демон. Все еще неприлично сомневается, и в данный момент прямо-таки разрывается между сильнейшим желанием меня сожрать И стремлением избавиться от слепящих ярких щитов эаров которые, по-видимому, испортили ему все планы. Более того, реально раздражали привыкшие к темноте глаза, а то, может, и ставили под сомнение исход всей кампании. В то же время упустить меня из виду он никак не мог. Беззащитная ишта — это вам не хухры-мухры. Второй такой дуры, которая сама охотно полезет на кухте, во всем во Аларе, наверное, не сыскать. Надо бы пользоваться моментом, сапать крылатую мелочь, завнившую себя гордой птицей сирин, и не размениваться на пустяки. Вот только эары и чужие, соблазнительно доступные души, которых тут оказалось неоправданно много. Я понимаю, сложная дилемма. Но мне позарез надо, чтобы эта гадина сделала выбор именно в мою пользу. Как и в случае с Дангаром, я собиралась увести его подальше от людей. Хотя бы на полкилометра. Или на километр. Да, в общем-то, как получится. Лишь бы появилась возможность подобраться к нему без риска для скоронов. Если бы не это, я бы уже радостно танцевала гапак на его острых клыках, старательно запихиваясь ему в глотку. А тут все еще лечу куда-то, слежу за ним, как привязанное, наматываю вокруг круги и с нетерпением жду, когда же он не просто чихнет, а в охотку двинется следом. Следовательно, не просто отстанет от скоронов, но и что гораздо важнее, перестанет загораживать им единственно возможный путь в Неверон. Ну, наконец-то! Жадность, как говорится, фраера сгубила. Я с невыразимым облегчением увидела, как демон, тщательно все за и против, все-таки сдвинул свою тяжеленную задницу с места и решительно пополз в мою сторону. Причем так резво, что пришлось подтолкнуть Хартара пятками, чтобы поспешил. Скорость у змеюки оказалась на диво приличная. Упорство, судя по всему, припасено на целый воз. А еще он, вполне вероятно, уже проголодался и теперь не возражал против славного перекуса. Плохо другое. Стоило этому пожирателю лягушек отползти в сторону, как науськанные им твари тут же сорвались с невидимой привизием. Вероятно, без ноги чешуйчатый гад все-таки решил подстраховаться. И по примеру Данга распустил их с поводка. После чего они обрадованно взревели, смачно облизнулись и со всех лап кинулись на терпеливо дожидающихся с коронов, полагая, что нашли себе подходящую добычу. Я гнусно ухмыльнулась, когда разогнавшиеся по степи твари с ходу налетели на защиту, на щиты иаров и дружно взвыли оставив на них от шметки своих драгоценных шкур. Но почти сразу поморщилась, потому что внизу в этот миг полыхнуло «Будь здоров!» и настойчиво этого лохартару прибавить ход, потому что орали они так громко и на такой пронзительной ноте, что у меня даже на расстоянии противно заныли зубы. А если еще представить, как они должны были при этом вонять, Да сколько дерьма выплеснулось наружу после столкновения нежити со щитами! Бедные с короны! Наверняка их сперва ослепило, а потом окатило всякой дрянью с головы до ног. Причем дрянью едкой, вонючей, как отменные помои. Если уж от одного единственного кахгара шел мощный запах мертвечины А их тут много! ох, -ох, -ох. Как бы там ребята не задохнулись. Тем не менее, главное уже сделано. Магия эаров если Эа не оплошал, избавила нас не только от приличного количества нападающих, но, что гораздо важнее, во время первого удара сорвала уцелевших тварей необычное заклятие жреца, лишила их способности перекидываться в тень и обратно. Правда, иары при этом должны были растратить большую часть своих сил. Да и щиты не избавили их от всех проблем. Но зато уцелевшие твари заметно потеряли ударную силу, утратили бешеный напор, значительно ослабли. Они стали гораздо уязвимее, чем раньше. Многие были ранены, так что оно того стоило. Стоило тех усилий и жертв, на которые все мы пошли. Потому что, помимо всего прочего, примерно треть от всей скопившейся нежити в этих счетах все-таки завязла. Еще столько же связали боем мои новые подопечные, разумно стоявшие в первых рядах. Кого-то взяли на себя стервенело набросившиеся на твари хварды. А остальных оказалось не так много, чтобы с головой затопить относительно небольшое войско с коронов. К сожалению, с такой высоты подробности было не разглядеть. Все казалось одной огромной кучей малой, в которой люди и нелюди смешались в один непонятный клубок. Да еще заметно потускневшие магические щиты здорово мешали обзору. Но вон там, насколько мне удалось понять, бешено полыхает настоящий живой костер вокруг которого то и дело вспыхивают сотни и тысячи огоньков поменьше чуть дальше кто то смог щедро залить степь небольшим озером и методично давит попавшихся в эту ловушку тварей в буквальном смысле слова вбивая их в получившуюся грязь по самой ноздри повсюду идет резня грызня стоит бешеный звон Дикий вой на многие сотни голосов и болезненное взвизгивание. В образовавшейся каше только изредка удается распознать мелькающие тут и там рыжие холки мире Еще реже получается различить сливающиеся с темнотой серые хвосты хвардов. Да мелькают иногда внизу некогда белые плащи святош. В то время как степная или, проще сказать, наша нежить полностью слилась с обитателями Неверона и оп опознанию совершенно не, по не поддавалась. Одно хорошо, кроме меня слепых там больше не было, поэтому, надеюсь, короны сумеют рассмотреть на наших мой знак и не вдарят им промежущей ушей по ошибке а те, в свою очередь, не отмахнутся от двуногих союзников, и, помня о моей просьбе, не тронут никого из настойчиво лезущих под самые когти людей и не людей Быстро обернувшись, я напряженно смотрелась в сторону Неверона, но с его гор больше никто не спешил спускаться. Необычные твари, не крылатые даже в открытых вратах ничто не шевелилось и не стремилась в нашу сторону с кровожадными намерениями. Те, кто ходил или ползал, уже были надежно связаны боем на земле. Те, кто летал, безнадежно увязли возле воронки. Виденные мною ранние тени тоже, судя по всему, уже сцепились друг с другом, и новых гостей ни там, ни, ни там не предвиделось. Кажется, змей вытащил сюда всех, кто терпеливо ждал своего часа в благословенной. Кажется, он действительно не солгал, и это, наконец, и есть все, чем в настоящий момент обладает наш неведомый враг. Выждав для верности еще несколько синов, я незаметно перевела дух после чего обратилась к знакам и аккуратно позволила им открыть множество тщательно замаскированных до этого мига нор, из которых, нетерпеливо порыкивая, начали проворно вылезать наши последние козыри. Правда, до недавнего времени я не была уверена, что они успеют. Однако Али не подвел. Да и Ур сдержал слово. поэтому многочисленное Осторожно пробравшиеся сюда по подземельям, теперь беспрепятственно выбиралась наружу, а затем, обогнув увязших тварей с флангов, вливалась в яростно кипящую схватку. Причем их было много, действительно много, потому что я позвала сюда всех, кого только могла, из леса, долины, гор, с равнины Волки, лисы, могучие медведи, гигантские змеи, кабаны. Кого там только не было. Все, кто мог и умел себя защитить. Все, у кого были когти, острые зубы, крепкие копыта. Все до одного откликнулись и пришли на мой зов. Все, кроме хранителей, которым я строго-настрого запретила рисковать собой, и без которых возрождение этой земли стало бы по-настоящему невозможным. Дождавшись, пока последний из моих добровольных помощников выберется наружу, я удовлетворенно кивнула.